Глава 23. Скайла Лайма откинулась на спинку командирского кресла, окруженного оборудованием руки управления ее личной яхты. Ей очень хотелось плюнуть на все и устремиться к тарге, но внутренний голос неустанно охлаждал ее пыл, призывая к бдительности и осторожности. Стаффа все равно прибудет на Таргу много позднее, а ей пока еще необходимо было кропотливо и с опаской миновать риганские корабли, обеспечивавшие режим карантина для взбунтовавшейся планеты. Она понимала, что если допустит хоть малую ошибку, то неминуемо попадет в лапы Илли, а это в свою очередь будет означать пленение Стаффы по его прибытии на Таргу. Я могла бы отправиться непосредственно на Ригу и предстать перед Тибальтом. Скайла машинально постучала ногтем указательного пальца по зубам и внимательно стала присматриваться к звездам, облескивавшим за лобовым иллюминатором. Корабль слегка вращала, и от этого казалось, что звезды устроили вокруг Скайлы медленный хоровод. Интересно, как Тибальт отнесся бы к сообщению, что его любовница самолично отвадила от его империи. компаньонов. В какую, черт возьми, игру играет Илли? Скайла была уверена, что Тибальт не пожалеет свою постельную подругу, несмотря на все ее любовное искусство, за то, что она сделала с самым главным союзником Императора. «Она это тоже прекрасно понимает», — пробормотала задумчиво Скайла, продолжая разглядывать звезды. «И, конечно, уже подготовила дюжину красивых объяснений и оправданий». «Эх, черт. Если бы я только могла хоть немного поговорить со Ставфой, Что ей нужно? Какова ее цель?» Скайла улыбнулась, вспомнив выражение лица Стаффы, когда он увидел ее на складе контейнеров. Закрыв глаза, она попыталась представить себе крепкое объятие его сильных рук. Ее захлестнуло неистовое желание, и она на секунду пожалела, что не настаивала на своем полете с ним в той коробке». «Впрочем, так лучше», – заверила она себя, успокоившись. «Если бы мы оба сидели в том контейнере, то это могло означать только одно, что мы полностью зависим от доброй воли Сэдди. Несмотря на клятвенные обещания Брайана, это было бы очень похоже на добровольное самоубийство». Она только представила себе, что было бы, если бы Сэдди вскрыли контейнер, прибывший на Таргу, и обнаружили бы там командующего и его заместителя. Нет, такого удовольствия ей не надо. Итак, Скайла, что ты собираешься делать? На борту твоего корабля содержится заложник. Неизвестно, на что он способен и что может выкинуть. Риганцы просто взбесились во главе с этой сучкой. Астаффа сидит в коробке, направляющейся на планету, обитатели которой все последние годы только и занимались тем, что разрабатывали всевозможные планы его убийства. Хорошая получается картинка. Замигавший сенсор, детектор дальнего радиуса действия вывел Скайлу из состояния задумчивости. Она настроила прием сигналов, увеличила их четкость. Ага, знакомый почерк. Такой ход может быть только у военных риганских кораблей. А скорость-то какая? Жмет не меньше 45 гравитаций. Или так-ка... Скайла быстро определила свое местоположение в звездном пространстве, которое еще минуту назад рассеянно рассматривала, затем определила координаты приближающегося чужака. Сравнив полученные данные, она нахмурилась и быстро откорректировала курс. Ледяная дрожь пробежала по ее спине. Нет никакого сомнения, или собралась с визитом на Таргу. Теперь Скайла знала, что ей делать.